Она втянула в себя воздух сквозь стиснутые зубы. «Хотела проверить, не освободился ли телефон. Вот и все. Ты сидела у телефона. Сидела и подслушивала. Сколько раз! Сколько раз мы договаривались, чтобы ты этого не делала. Гарри!» — жалобно протянула она. «Клянусь тебе, я не подслушивала. Спина ужас как болит. Я не смогла сразу положить трубку, вот и опустила ее на пол. Ничего я не подслушивала. Не будь таким жестоким». Лицо ее было так прекрасно. Боль сияла на нем, словно экстаз. А свернувшиеся клубком, покрытые грязью, покорно лежавшей на персидском ковре тело, раскрасневшиеся щеки и разметавшиеся волосы вызывали желание. Какой-то частью души Гарри готов был поверить жене и посочувствовать, но от этого еще больше обозлился на предательницу. Он промчался по коридору обратно в кабинет и с грохотом захлопнул дверь. «Да, мама, это я». И услышал гудки. Пришлось за свой счет перезванивать в Сент-Джут. В окно, выходивший на задний двор, Гарри видел подсвеченные солнцем фиолетовые, словно раковина моллюска, дождевые тучи. Над Араукарией поднимались испарения. Теперь, когда звонок оплачивала не она, инец сделалась словоохотливее и спросила, знает ли Гарри компанию под названием «Аксон». «В Швенгсвилле, Пенсильвания», — уточнила она, — «они хотят купить папин патент. Дай-ка прочту тебе письмо. Я немного в растерянности». В Сент-Траст-банке, где Гарри заведовал отделом ценных бумаг, он давно уже занимался крупными компаниями, а не мелкой рыбешкой. Название «Аксон» ничего ему не говорила. Однако, выслушав письмо от мистера Джозефа К. Прагера из «Брэкнутер» и «Спэй», Гарри сразу просек их игру. Несомненно, юрист, составивший это послание, адресованное какому-то старикану на Среднем Западе, предлагал Альфреду лишь малый процент от подлинной стоимости патента. Гарри знал, как действуют эти ребята. Он бы и сам поступил точно так же на месте руководства Аксона. По-моему, нужно попросить у них десять тысяч вместо пяти, сказала Инет. Когда истекает срок патента, уточнил Гарри, примерно через шесть лет. Они рассчитывают на большую прибыль. Иначе просто нарушили бы авторское право. Тут сказано, находятся на стадии раннего тестирования. И еще ничего не ясно. Вот именно, именно это они хотят вам внушить. «Сама подумай. Если еще идет тестирование, зачем бы они стали вам писать? Могли бы подождать шесть лет. Ой, правда. Очень хорошо, что ты сказала мне, мама. Очень хорошо. Нужно написать этим парням и потребовать за лицензию двести тысяч долларов. У Инет пресеклось дыхание» как бывало в семейных поездках, когда Альфред выруливал на встречную полосу, обгоняя грузовик. «Двести тысяч долларов! Гарри!» «И один процент общего дохода от их продукции! Предупреди их, что вы готовы защищать свои законные права в суде!» «А если они откажут?» «Можешь мне поверить, они не станут доводить дело до тяжбы!» «Ты ничем не рискуешь, если проявишь агрессивность!» «Да, но патент-то папин!» «А ты его знаешь?» «Передай ему трубку», — сказал Гарри. Родители склонялись перед любым авторитетом. Когда Гарри требовалось уверить себя, что он избег их участи, когда прикидывал, как далеко ушел от сен он всегда думал о собственной независимости от всех авторитетов, включая отца. «Да», — произнес Альфред. «Папа», — сказал Гарри, — «ты должен бороться с этими ребятами». «У них очень слабая позиция. Ты можешь получить много денег». На том конце провода в сент джуди старик молчал. «Только не говори мне, что ты собираешься принять это предложение», — сказал Гарри. «Даже не думай об этом. Такая возможность даже не рассматривается. Не твое дело». Оборвал Альфред. «Здесь я решаю. Да-да. Однако у меня есть свой интерес в этом деле. Вполне законный интерес, смею сказать». — Это еще почему? — Законный интерес, — настаивал Гарри. — Если у Иннет и Альфреда кончатся деньги, кто будет их содержать? — Они с Кэролайн. Они нищая сестрица и безответственный братец. Впрочем, Гарри хватило самообладания не говорить об этом отцу. — Скажи мне хотя бы, что ты надумал. Сделай одолжение. — Ты сам мог бы сделать мне одолжение не спрашивать, — возродил Альфред. Но раз ты спросил, отвечу. Я возьму то, что они дают, и половину денег передам Орфик Мидленд. Механистическая вселенная. Отец говорит, сын реагирует. Постой, постой, отец!» Гаррис говорил низким, размеренным голосом, который приберегал исключительно для ситуации, когда бывал уверен в своей правоте и притом страшно рассержен. «Так нельзя!» «Только так!» — отрезал Альфред. «Нет, папа, послушай меня. Ты ни юридически, ни морально не обязан делиться с Орфиг Мидленд. Я пользовался материалами и оборудованием, принадлежавшими железной дороге», — сказал Альфред. «Предполагалось, что она имеет право на свою долю, если я получу прибыль от патентов. Марк Джамборетс». Связал меня с юристом по патентному праву. Вероятно, юрист предоставил мне скидку. Прошло пятнадцать лет. Той железной дороги уже не существует. Люди, с которыми ты заключил соглашение, умерли. — Не все. Марк Джамборец жив. — Папа, такие чувства делают тебе честь. Я их вполне разделяю, сомневаюсь. Братья Рот завладели дорогой, выпотрошили ее. Не желаю ничего обсуждать. Это безумие. «Безумие?» — воскликнул Гарри. «Хранить верность корпорации, которая ограбила и тебя, и весь сен всеми мыслимыми способами измывалась над тобой. Они и сейчас грабят тебя, надувают с медицинской страховкой. У тебя свое мнение, у меня свое». А я тебе говорю, это безответственно, эгоистично. Хочешь питаться арахисовым маслом и считать гроши — дело твое. Но это несправедливо по отношению к матери. Мне плевать, что там думает твоя мать. Несправедливо по отношению ко мне. Кто будет оплачивать ваши счета, случай что? Кто твой запасной аэродром? Я перенесу все, что выпадает на мою долю, — сказал Альфред. Буду есть арахисовое масло, если придется. Я его люблю. Хорошая штука. И мама тоже будет есть арахисовое масло, если придется, так? Будет есть собачий корм, если придется? Тебе плевать на нее. Гарри, я знаю, как будет правильно. Не жду, что ты меня поймешь. И сам не понимаю своих поступков, но я знаю, так будет по-честному. И довольна об этом. «Можешь отдать Орфик Мидленд две с половиной тысячи, если тебе непременно хочется», — сказал Гарри. «Но патент стоит, я сказал, довольно».